Фаровский маяк Александр Македонский, завоевывая мир, заложил немало городов. Он основал Александрию при Исе, Александрию на Тигре, Александрию Кавказскую, Александрию Крайнею, современный город Ленинабад, Александрию Ариану, нынешний Герат и много других а в 332 году до нашей эры и Александрию Египетскую. Нынешняя Александрия насчитывает более 2 миллионов жителей. Она протянулась на 25 километров по песчаной косе, которая когда-то перерезала морской залив, образуя большое соленое озеро. Но у современной Александрии Совсем другие очертания. На северо-западе, где ныне расположен вытянутый полуостров с густо заселенным арабским кварталом и великолепной мечетью Абу-Аль-Аббаса, в древние времена было море. Точнее, две морские пристани. Большая пристань и пристань счастливого возвращения. Со стороны моря их прикрывал скалистый остров Форос, служивший естественным молом. Во времена первых Птолемеев и был построен на острове Форос маяк. По свидетельству древних и средневековых авторов, он был выше самой высокой пирамиды. Но в то время, когда его посетил Страбон, маяк уже не очень отличался от других сооружений. Он был наполовину разрушен. Его самая высокая часть рухнула, и ее обломки лежали около башни, которую покрыли временной деревянной крышей, и жило в ней несколько сторожей. Строительство маяков началось в глубокой древности, и связано это с развитием мореплавания. Сначала это были просто костры, расположенное на высоких берегах, а затем искусственное сооружение. Александрийский светящийся маяк был сооружен в 283 году до нашей эры. Строительство этого гигантского сооружения длилось всего 5 лет. Маяк имел от основания до вершины высоту 180 метров. Такой подсчет сделали на основании свидетельству историка Иосифа Флавия. По другим описаниям, его высота была 120 метров. Ибн Аль-Сайха, 11 век, называет цифру 130-140 метров. По мнению современных специалистов, с чисто практической точки зрения, такая высота была излишней. Но даже если принимать во внимание, что древние маяки должны быть выше ввиду слабости их огня. Величайший европейский маяк в устье Гаруны у Бордо имеет высоту 59 метров над уровнем моря. Построили его римляне, взяв за образец маяк на острове Фарос, В первоначальном виде он сохранялся до 16 века. Потом его перестроили. Маяк на мысе Гат-Террас имеет высоту 58 метров. Маяк на коралловых рифах у Флориды 48 метров. Ни один из современных маяков не достигает высоты Александрийского. Птолемеи построили этот фантастический небоскреб на скале не только для практических целей. Прежде всего, маяк был символом могущества их империи, символом богатства и величия, подобно свету во тьме. Это сооружение имело основание в форме квадрата со сторонами 180-190 метров. Другие источники приводят другие цифры. На этом основании стоял большой дворец с четырьмя башнями по углам. Из его центра поднималась массивная четырехугольная башня высотой 70-80 метров, которая постепенно сужалась, заканчиваясь зубцами. На этой башне стояла еще одна, более узкая, но тоже довольно высокая, которая заканчивалась каменной площадкой. На этой площадке По кругу стояли колонны, поддерживающие конусообразную башню, которую венчала статуя покровителя морей Посейдона высотой 8 метров. На верхушке третьей башни в объемистой бронзовой чаши зажигали огонь, отблеск которого при помощи сложной системы зеркал был виден за 100 миль. Через весь маяк Проходила шахта, вокруг которой по спирали поднимались пандус и лестница. По широкому и отлогому пандусу на вершину маяка въезжали повозки, запряженные ослами. По шахте доставляли горючее для маяка. Высокий маяк служил и наблюдательным пунктом. Сложная система отражателей использовалась и для обзора морских просторов позволяя обнаруживать вражеские суда задолго до того, как они появлялись у берега. Это сооружение, так же как пирамиды, возникло из пота и труда рабов, и во времена его строительства также свистели бичи надсмотрщиков. Но были у него и два принципиальных отличия. Во-первых, маяк на острове Фарос приносил общественную пользу. Во-вторых, в те времена, когда создавалось это последнее чудо античного мира, техника достигла немалых высот. Уже были известны винт и полиспаст Архимеда, подъемные приспособления, различные строительные инструменты. Основными строительными материалами для маяка были известняк, мрамор, гранит. Строительством руководил известный греческий архитектор Сострат Кницкий. По окончании работ Сострат высек на камне сооружения надпись «Сын Дексифана Сострат, богам-хранителям, на благо плавающим». Эту надпись Сострат покрыл цементом и сверху обозначил имя Птолемея, «Сотера», правившего в то время. Вскоре цемент осыпался, и все увидели первую надпись. Посидиб, современник сострата, воспел его в стихах, которые пережили маяк и донесли до нас имя его создателя. А имя это было широко известно в античном мире. Современные ученые установили, что сооружений, подобных висячим садам Семирамиды, было несколько. И одно из них – висячая променада на острове Книд. Архитектором и инженером ее был Сострад. Ему приписывают еще одно инженерное сооружение. Во время боев за Мемфис он якобы отвел воды Нила, чтобы захватить город. Александрийский маяк простоял 1500 лет, помогая ориентироваться средиземноморским кибернетос, так называли кормчих древние греки. Маяк страдал от землетрясений и выветривания камня, но во времена императоров Клавдия и Нерона его восстанавливали. Его огонь навсегда потух, во время землетрясения в IV веке. Во времена арабского господства в середине VII века он служил лишь дневным маяком. Во времена первых султанов-мамлюков середина XIII века материк настолько приблизился к острову, что пристань занесло песком, и он уже не нужен был и как дневной маяк. В самом начале XIV века его разобрали на камни, а на развалинах маяка воздвигли средневековую крепость. В 1960-х годах, во время исследования прибрежных вод, неизвестный итальянский ныряльщик, опустившись на небольшую глубину у крепости Султана, нашел две мраморные колонны. При дальнейших работах со дна подняли статую богини Исиды Фароской, которая некогда стояла в близлежащем храме. В 1980 году группа археологов обнаружила на морском дне остатки Форосского маяка. Тогда же на глубине 8 метров обнаружили развалины дворца легендарной царицы Клеопатры.